Глава 10 Экран информации в холле казармы курсанты не без основания называли доской приговоров. На нем Стэнли прочитал последнее указание. В 16.00 все курсанты должны собраться на Центральном плацу. Интересно, подумал он, какую еще коллективную пытку придумали наши инструкторы. В конце концов, до окончания первого этапа осталось всего несколько дней. Такое-кто все еще не был отчислен в том числе Шарлд, Лотер и Бишоп. И тут он добрался до собственного приговора. Форма одежды парадная. Стэн понял, что лафа кончилась. Он совсем не зря прятал ящики свои орденские планки, еще давным-давно заметив, что чем больше наград у курсанта, тем больше сержанты стараются поставить его на место. Пока что, несмотря на откровенную ненависть масона, Стэну удавалось держаться в тени. Но все хорошее рано или поздно кончается. Но «Ну не красавчиком ли вы выглядите, курсант?» – приветствовал его масон. «Так много ленточек и бантиков!» Стэн подумывал даже не надевать планок. Но он знал, что в данной ситуации это было бы грубым нарушением устава. «С этих гадов вполне может статься взять личные дела и сверить планки и рукавные нашивки». «Малейшее несоответствие и прости-прощай крылышки». Стэн вытянулся перед масоном, но его мысли были заняты другим. Он не уставал поражаться главному пилоту-инструктору Феррари. Можно забыть о популярной в казарме теории, будто толстякам никогда не дают звания выше старшины. Не исключено, что Феррари занимал эту должность, но сейчас на плечах его красовались звезды адмирала флота, а ряды орденских планок упорно старались переползти на спину. Не без восхищения Стен заметил, что чуть повыше пояса на форме Феррари темнело жирное пятно от пролитого супа. Если бы я знал, что вы у нас такой герой, между тем, продолжал Масон, я уделял бы вам побольше внимания. Но ничего, у нас еще есть время. Отлично! Стен почувствовал, что тонет. Интересно, как масон собирается пустить его ко дну? Несколько минут спустя он уже знал это совершенно точно. Построив курсанта, Феррари поздравил их с окончания официальных испытаний. Все, кто вышли сегодня на этот плац, прошли отбор. Остался всего лишь один, самый последний тест. «Можете не дергаться», — сказал Феррари. «Не ройтесь в ваших конспектах, не пытайтесь что-то доучить. Все это вам не потребуется». «Мы очень гордимся нашим последним тестом, и не в последнюю очередь потому, что он не имеет ничего общего со всем, что вы тут у нас занимались». «У вас есть 24 часа. Можете на досуге подумать, что бы это могло быть за испытание. Мы уверены, что подобное раздумье пойдет вам на пользу. Тест, между прочим, будете проходить по одиночке. Каждый инструктор выберет себе курсантов, и с этого момента они поступят в полное его распоряжение». Теперь Стэн знал, как масон с ним разделается.